Глава девятнадцатая Вечером стемнело раньше обычного. Марк припарковал машину сразу же за автобусной остановкой, чуть дальше по дороге, а затем немного выждал. Транспортный поток на широкой улице, из-за ливня, словно бы покрытый черным лаком, иссяк до одиночных автомобилей. Желающих гулять пешком как будто и вовсе не нашлось, так что Уоррена никто не заметил. Он надвинул козырек бейсболки на глаза, поднял воротник куртки и побежал под навес подъезда многоэтажки, в которой жил Майкл, по пути оглядывая каждую припаркованную машину. Не сидит ли кто внутри в темноте? Майкл всем говорил, что в фирме за детали отвечает Марк, дескать, он продумывает все до мелочей. А потом уточнял, дотошный до тошноты, просто жуткий перестраховщик. Замечание это неизменно выводило Уоррена из себя — «Да, он дотошный, но без этого нельзя. Между прочим, дела у Double M Properties до сих пор потому и шли хорошо, что Уоррен досконально изучал каждую строчку строительных смет, постоянно контролировал объекты, лично проверял абсолютно все купленные материалы, отслеживал графики и бился за каждый пенни. В то время как Майкл половину своего рабочего времени шатался без дела, ловеласничал и вообще мало что воспринимал достаточно серьезно». Марк нисколько не сомневался в том, что финансовым ростом и процветанием фирма обязана ему и только ему. А контрольным пакетом акций владел Майкл, только потому что при создании Double M Properties у него оказалось больше наличных. Панель домофона предлагала на выбор 42 кнопки. Марк нажал наугад, проследив лишь за тем, чтобы этаж был не Майкла. Никто не ответил, он надавил на другую с надписью «Маранелло». Через несколько секунд из динамика послышался хриплый мужской голос с сильным итальянским акцентом. «Да? Кто там?» «Доставка!» — прокричал Марк. «Какая еще доставка?» «Федерал-экспресс. Из Америки для господина Маранелла». «Что-что? Доставка? Я... Я не... Я...» Жилец умолк, однако через секунду электрический замок все-таки с жужжанием открылся. «Я... Марк толкнул дверь и шагнул внутрь. Не теряя времени, поднялся на лифте на седьмой этаж и прошел по коридору к квартире Майкла. Тот хранил под ковриком запасной ключ на случай, если выйдет на площадку, а дверь вдруг захлопнется. Однажды такая история с ним действительно приключилась, причем он был тогда пьяным и абсолютно голым. К облегчению Марка ключ оказался на месте. Простой ключ от цилиндрического замка, весь облепленный ворсом. Дабы подстраховаться, ворен позвонил в дверь и немножко подождал, нервно поглядывая в коридор. Лишние свидетели его визита ни к чему. Затем отпер замок, проскользнул в квартиру, быстро закрыл за собой дверь и достал из кармана маленький фонарик. Окна в жилище Майкла выходили на улицу, а напротив располагалась другая многоэтажка. Возможно, опасаться включать свет и не стоило, однако рисковать лишний раз Марк все же не хотел». А вдруг прямо сейчас кто-нибудь наблюдает за квартирой? Он снял промокшую бейсболку и куртку, повесил их на крючки и снова выждал какое-то время, прислушиваясь. Сердце у него так и заходилось. Из-за стены доносилось нечто похожее на марш, у соседей слишком громко работал телевизор. Наконец, подсвечивая себе фонариком, Марк приступил к поискам». Сначала он направился в главную комнату, гостиную-столовую, где прошелся лучом по каждой поверхности, осмотрел горку немытых тарелок на серванте, заткнутую пробкой наполовину выпитую бутылку кьянти, затем журнальный столик, где обнаружились телевизионный пульт и стеклянная чаша с огромной свечой, частично сожженной» перебрал стопку журналов «Джентльменс Квотерли», «Фохим Мэгазин», «Яхты» и «Парусный спорт», рядом с которыми деловито мерцал красный индикатор на автоответчике. Марк прослушал сообщение. Одно, оставленное всего час назад, было от матери Майкла, которая явно вся была на нервах. «Привет, сынок! Просто проверяю, вдруг ты уже вернулся!» Другое от Эшли. Судя по звуку, она звонила с мобильника, из зоны, где связь была так себе майкл милый решил вот узнать не вернулся ли ты пожалуйста пожалуйста перезвони мне как только прослушаешь это я очень тебя люблю затем спам звонок рекламный агент интересовался не хочет ли майкл на выгодных условиях оформить новую кредитную карту которую банк барклейс предлагает своим клиентам марк продолжал проигрывать сообщения, однако ничего интересного не попадалось Он осмотрел два дивана, кресла, приставленные столики, после чего перебрался в рабочий кабинет. На письменном столе перед компьютером обнаружились лишь клавиатура, беспроводная мышь, флуоресцентный коврик для нее, стеклянная пресс-попье в форме сердца, калькулятор, зарядка для мобильника и черный стакан, заполненный ручками и карандашами. предметы его поисков здесь тоже не оказалось как и на стеллаже, да и вообще нигде в неубранной спальне. «Черт! Черт! Черт! Черт!» Марк покинул квартиру, спустился по пожарной лестнице и вышел через заднюю дверь на погруженную в темноту стоянку. «Хреново», — думал он, тайком пробираясь на улицу. но «Ну просто хуже некуда». Пятнадцать минут спустя Уоррен поднялся на своем BMW X5 по крутому склону холма вдоль огромного комплекса Сусокской окружной больницы. Въехал на парковку при отделении экстренной медицинской помощи и, обойдя пару дежурящих скорых, поспешил в ярко освещенный вестибюль со стойкой регистрации и залом ожидания, уже знакомыми ему после вчерашнего визита сюда». Марк миновал несколько десятков человек, потерянно сидящих на пластиковых скамьях под вывеской «Время ожидания – три часа». Коридорами добрался до лифта и поднялся на пятый этаж. Оказавшись наверху, в окружении запахов дезинфекции и больничной еды, он, ориентируясь по указателям, направился в отделение реанимации – Свернув за угол, прошел мимо торгового автомата и таксофона под куполом из органического стекла и увидел впереди сестринский пост. За стойкой стояли две медсестры. Одна разговаривала по телефону, другая что-то объясняла плачущей пожилой женщине. В палате он сразу же двинулся мимо четырех коек с пациентами в угол, где прошлым вечером находился Джош, ожидая увидеть сидящую возле него Зои. Вместо этого там оказался иссохший старичок с растрепанными седыми волосами и запавшими щеками в пигментных пятнах, весь в трубках капельниц, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Марк быстро осмотрел другие койки, однако Джоша и след простыл». Перепугавшись, что состояние друга улучшилось, и его перевели в другую палату, он рванул обратно в коридор и встал перед разговаривающей по телефону с сестричкой, пухлой и жизнерадостный на вид женщиной лет 30 с короткой стрижкой и бейджиком, на котором значилась «Мэри Голд Уоттс, медицинская сестра отделения интенсивной терапии». Судя по интонациям, она болтала со своим дружком. Уоррену оставалось лишь терпеливо дожидаться — Облокотившись на деревянную стойку, он стал рассматривать ряд черно-белых экранов, демонстрирующих каждую кровать в палате. Под видеомониторами располагались цветные цифровые дисплеи. Пару раз Марк перемещался туда-сюда, пытаясь привлечь внимание медсестры, но ту, похоже, куда больше заботил предстоящий ужин. «Давай в какой-нибудь китайский ресторанчик». «Ага, хочется чего-нибудь китайского. Утку по-пекински, например». «Ну да, куда-нибудь, где готовят утку по-пекински, а еще блинчики и...» Наконец, Мэри Голд Уоттс снизошла до посетителя. «Ладно, мне надо работать, попозже перезвоню. Я тоже тебя люблю». Лучезарно улыбаясь, она повернулась к Марку. «Да, слушаю вас. Джош вокер Уоррен указал в дальний конец палаты. «Он был там... вчера. Не подскажете, в какую палату его перевели?» Лицо медсестры разом застыло, словно бы ей вкололи внушительную дозу ботокса. Голос тоже изменился, внезапно зазвучав резко и настороженно. «Вы его родственник?» «Нет, я его деловой партнер». Уоррен тут же пожалел, что не назвался братом Джоша. «Откуда ей знать, кто он такой?» «Мне очень жаль», — ответила женщина, определенно раскаиваясь, что ради него прервала телефонный разговор. «Но информацию мы предоставляем только родственникам. Вы не можете просто сказать мне, куда его перевели». В этот момент раздался сигнал тревоги. Мэри Голд Уотс взглянула на экраны. Рядом с одним из них мигал красный огонек. «Мне нужно идти», — нахмурилась медсестра. «Извините». И она поспешила к пациенту. Марк достал мобильник, но затем увидел объявление крупным шрифтом. Пользоваться в больнице мобильными телефонами строго запрещено. Он торопливо вернулся обратно к лифту и спустился на первый этаж. Уже вне себя от ужаса помчался по лабиринту коридоров к главному входу. Стоило ему поравняться со стойкой регистрации, как его громко едва ли не истерично окликнули. Перед ним предстала Зои. Глаза красные, по щекам градом катятся слезы, светлые локоны свисают паклями. «А это все вы виноваты! Ты и твой дружок Майкл с этими вашими идиотскими приколами!» — вскричала она. «Что, в детстве не наигрались? Чертовы кретины! Инфантильные дебилы!» Марк оторопело уставился на нее, а потом женщина так и рухнула ему на грудь, безудержно рыдая. «Он умер, Марк! Просто взял и умер! Джош умер!» ох Боже, его больше нет! Пожалуйста, помоги мне! Господи, что же теперь делать?» Марк обнял ее и не очень убедительно промямлил. «Я... я думал, что с ним все в порядке, что Джош выкарабкается». «Врачи сказали, что ему уже ничем нельзя было помочь. Сказали, что если бы он выжил, то остался бы овощем. бож «О, Господи, Марк, пожалуйста, помоги мне! Что же теперь делать? Как мне объяснить детям, что их папочка больше никогда не вернется домой? Что мне им сказать?» «Успокойся! Хочешь чаю или чего-нибудь еще?» Судорожно всхлипывая, Зоя ответила. «Не нужен мне никакой грёбаный чай! Мне нужен Джош, понимаешь? Боже, его отвезли в морг, в подвал! Господи, Марк, что же мне теперь делать?» Уоррен молчал, крепко обнимая женщину, поглаживая ее по спине и чертовски надеясь, что не выдал себя, что Зои не заметила, какое облегчение он испытал, узнав о смерти ее мужа.